Глава сорок первая Никита вылез из машины, держа в руках кипу бумаг. Изящный столик на Таниной веранде сразу стал похож на редакционный. «Ты знаешь», — сказал он, — «я вчера вечером сел сразу с карандашом, чтобы делать правки, а на третьем абзаце понял, что хочу просто читать, расслабиться и получать удовольствие». Я скромно промолчала, тем более, что краем глаза уже видела, как пестрят его пометками листы с моими текстами. Следующие полчаса получала удовольствие уже я. Ну, во-первых, сто лет не работала с режиссером, не сто, не сто, а всё тоже безмолвное пятилетие. Во-вторых, лестно же. Конечно, лестно, когда этот столичный режиссер, не выпадавший в отличие от меня ни на день из московского коловорота, так бережно и с таким восторгом прочитывал и превращал на моих глазах в спектакль каждое мое слово. А было и ещё кое-что. «Я выбрал для начала десяток отрывков. Там, где у тебя в главных героях этот актер. Впрочем, у тебя вся книга о нем. Я опять скромно промолчала. «Это понятно», — Тут же вставила лояльная Рыбакова. Он жители звезда, вокруг него все и вертится. Читатели такое любят. Никита пожал плечами и взял в руки карандаш: Давай все-таки вместе немного подсократим. Что хорошо смотрится в книге, не обязательно нужно говорить со сцены. Облегчим твоему приятелю работу. Я с легкой душой соглашалась на все. Мы убирали сложно сочинённые предложения, географию и излишние красоты. «Давай в тех местах, где о нем говорится в третьем лице, везде заменим на первое. Пусть говорит от себя. А я ему сразу скажу, мои указания не догма, пусть сам смотрит, как ему удобно. Я знаю, он сделает, как я скажу, но если ему самому это не зайдет, то просто хуже получится». Он достал сигарету, откинулся на стуле, чтобы дым шел в сторону сада. «Все знают, что у меня на никотин аллергия», и сказал задумчиво. «Я вообще не представляю, как я поставлю перед актером задачу играть самого себя, которого ты придумала». «Никита, а как я сама с этим живу?» «Давай посмотрим этот диалог про маленькую желтую хризантему. Во-первых, его надо сильно отбить паузой от предыдущего текста. Во-вторых, смотри, там, где он вспоминает песню, ее, конечно, нужно пропеть». «Всё, что ли?» «Ты что, тогда сразу потеряется темп и вся эта булгаковщина!» «А как ты думаешь, все это хорошо просматривается?» Она несла в руках отвратительные желтые цветы. «Все прочтут». «Ну, знаешь, те, кто не знает булгаковские цитаты, тебя просто не читают. Это другая публика». «А может, тогда пусть под всем диалогом звучит фоном эта песня?» «Нет, ни к чему, тоже отвлечет. Тут ведь все тот же замес эмигрантской тоски с любовным нервом». «Ах, вот как ты все это видишь!» «А что тут не видеть-то? Достаточно, чтобы он просто напел, а сколько именно он сам почувствует, когда у него в руках будет текст?» «Можно подумать, он его не знает. Он там был, и все это так и было». «Так?» «Я не знала, что ответить нашему демиургу». Я сама уже перестала различать, где живой настоящий человек, а где придуманный мной персонаж. А теперь на наших глазах должен был родиться и третий, тот, которого он сам и сыграет. «Вы извините, я вас, как всегда, отрываю от возвышенного, но где мы будем обедать?» — появилась на веранде Рыбакова. «Поедем куда-то? Или я вас здесь накормлю? У меня рожатель есть!» «Да не хочу я никуда ехать с тобой», — сказала я. «Вот вчера поехали в Кафану на горе». «И что ты устроила?» «Какой-то пионерский лагерь». «Ты заказывай ягнетины на Рожтеле и поделишься со мной. А Лена пусть берет мешано-месо на двоих. Пасуль возьмем на всех, здесь отличные шкварцы. Тоже все должны съесть». «Всех перебивала, расталкивала, тебя никто угомонить не мог». «А что такого? Я же хотела как лучше». «Не надо за меня ничего хотеть». «Да». «А ваш вежливый серб, он даже не мог себе представить, что бывают такие нахальные женщины», — вставил Никита. «Он думал, ты просто чего-то не поняла и совал тебе меню. Татьяна, здесь только цены указаны в килограммах, а подают, как везде, порциями». «Она остановилась», — гордо заметила я, только когда я на нее прикрикнула. «Сидят взрослые, я бы сказала, половозрелые люди, а она им командует, как заказывать обед». Рыбакова надулась и пошла за рожделем.